Войдем в образ здорового человека. Уже давно замечено, что тот, кто при недомогании психологически входит в образ здорового человека, быстро и эффективно поправляет свое здоровье. Основой того является воздействие воображения. С его помощью вы можете развить в себе удивительные способности, например, стать нечувствительным к боли, жуткому холоду или невыносимой жаре спать на гвоздях, ходить босиком по отлеющим углем и так далее. Казалось бы, фантастика. Регулярные занятия по визуализации, мысленному представлению, позволяют закалить организм, сделать его стойким к внешним воздействиям и к болезням. Но вначале необходимо развить зрительное воображение. Достичь этого можно с помощью занятий по визуализации конкретных предметов. Сядьте удобно, можно за рабочим столом. Поместите на близком расстоянии от глаз какой-либо предмет и пристально рассматривайте его в течение 2-3 минут. Сосредоточьте внимание на его форме, цвете, структуре материала, из которого он сделан и так далее. Затем закройте глаза. Попытайтесь мысленно представить этот предмет целиком во всех деталях. Открыв глаза, сопоставьте мысленный образ с реальным. Упражнение повторите 5-10 раз. Постепенно переходите к более сложным предметам. Для визуализации подбирайте яркие, броские, запоминающиеся предметы. В процессе тренировок вы научитесь быстро, практически мгновенно запоминать их внешний вид, станете более наблюдательным, улучшите зрительную память. Сосредоточиться на выбранном предмете могут мешать слабая зрительная память, рассеянность, сонливость, возбужденность. Для их преодоления используйте Вдохновение, веру, волевое усилие и т.д. Освоив ясное и четкое мысленное представление простых предметов, переходите к визуализации сложных образов, возникающих на основе знаний о реально существующих. Они могут реализовываться любым из органов чувств, следовательно, могут быть зрительными, вкусовыми, обонятельными, слуховыми, осязательными и другими. Любое ощущение будет испытано полнее, если ваш образ окажется ярким, усилит их действие на организм и соответствующие формулы самовнушения. В этом случае необходимо максимально ярко, не напрягаясь, представить содержание конкретной формулы программы. При этом неважно, на чем вы будете останавливать свое внимание в первую очередь, на слове, а затем подключаемом к нему мысленном образе или наоборот. В процессе... Психофизического самовоздействия они всегда взаимно подкрепляют действия друг друга, однако иногда следует учитывать и приоритеты собственного мышления, логического и образного.